Когда мистер Осборн явился в свое обычное время в Сити, вид его поразил всех подчиненных, привыкших по вполне понятным причинам наблюдать за выражением хозяйского лица. До того он был бледен и утомлен. В 12 часов мистер Хиггс, адвокатская контора Хиггс и Болтуникс, на Бетфорд-Роу, явившийся по экстренному вызову, был проведен в кабинет мистера Осборна и беседовал с ним наедине свыше часа. Около часу дня мистер Чоппер получил записку, принесенную деньчайком капитана Добина, со вложением письма для мистера Осборна, которое клерк и передал по назначению, войдя в кабинет. Немного спустя туда снова были приглашены мистер Чоппер и мистер Берч, второй клерк, которым было предложено расписаться в качестве свидетелей на представленном им документе. «Я составил новое завещание», — сказал мистер Осборн, — и вышеупомянутые джентльмены снабдили документ своими подписями. Совершилось это в полном молчании. У мистера Хикса был чрезвычайно серьезный вид, когда он вошел в помещение конторы. Он строго поглядел на мистера Чопера, но никаких объяснений не последовало. Было замечено, что мистер Осборн в тот день держал себя как-то особенно тихо и кротко, к великому изумлению тех, кто с самого утра ждал бури. Он никого не разносил. Ни разу не выругался и рано оставил контору, а перед уходом еще раз вызвал к себе старшего клерка и, дав ему общие указания, спросил с видимой неохотой, неизвестно ли ему в городе капитан Добин или нет. чопер ответил, что он, кажется, здесь. На самом деле это было прекрасно известно и тому, и другому. Осборн взял со стола письмо, адресованное этому офицеру, и, передав его клерку, попросил немедленно вручить Добину в собственные руки. «Теперь Чоппер», — сказал он, берясь за шляпу и как-то странно глядя на клерка, — «у меня будет легче на душе». Ровно в два часа, несомненно, по предварительному уговору, явился мистер Фредерик Буллок, и они с мистером Осборном уехали вместе.